Персы. На Иране жили народы, названия которых оканчивалось на яне, бактриане и медяне, кроме персов, которые оканчивались на сы. Бактриане и медяне быстро утратили свое мужество и предались изнеженности, а у персидского царя Остиага родился внук Кир, основавший персидскую монархию. О молодости Кира Геродот рассказывает трогательную легенду. Однажды Астиагу приснилось, что из его дочери выросло дерево. Пораженный неприличностью этого сна, Астиаг велел магам разгадать его. Маги сказали, что сын дочери Астиага будет царствовать на целой Азии. Астиаг очень огорчился, так как желал для своего внука более скромной судьбы. «И через золото слезы льются», — сказал он и поручил своему придворному придушить младенца. Придворный, которому было и своего дела по горло, передоверил это дельце одному знакомому пастуху. Пастух же по необразованности и халатности все перепутал, и вместо того, чтобы придушить, стал ребенка воспитывать. Когда ребенок подрос и начал играть со сверстниками, то велел однажды выпороть сына одного вельможи. Вельможа пожаловался а Астиаг заинтересовался широкой натурой ребенка, побеседовал с ним, и освидетельствовал пострадавшего, он воскликнул «Это Кир! Так пороть умеют только в нашем семействе!» И Кир упал в объятия деда. Войдя в возраст... Кир победил царя лидийского Креза и стал его жарить на костре. Но во время этой процедуры Крез вдруг воскликнул. «О, Салон! Салон! Салон!» Это очень удивило мудрого Кира. Подобных слов признавался он друзьям. «Я еще никогда не слышал от жарившихся». Он поманил Креза к себе и стал расспрашивать, что это значит. Тогда Крез рассказал, что его посетил греческий мудрец Салон. Желая пустить мудрецу пыль в глаза, крест показал ему свои сокровища и, чтобы подразнить, спросил салона, кого он считает самым счастливым человеком на свете. Если б салон был джентльменом, он, конечно, сказал бы Вас, Ваше Величество. Но мудрец был человек простоватый, из недалеких, и ляпнул, что прежде смерти никто не может сказать про себя, кто счастлив. Так как крес был царь развитой не по летам, то тотчас понял, что после смерти вообще люди редко разговаривают, так что и тогда похвастаться своим счастьем не придется. И очень на салона обиделся. История эта сильно потрясла слабонервного Кира. Он извинился перед крезом и не стал его дожаривать. После Кира царствовал сын его Камбис. Комбис пошел воевать с эфиопами, зашел в пустыню, и там, сильно страдая от голода, съел мало-помалу все свое войско. Поняв трудность подобной системы, он поспешил воротиться в Мемфис. Там в это время праздновали открытие нового Аписа. При виде этого здорового откормленного быка, тащавший на человечине царь, кинулся на него и собственноручно приколол а заодно и брата своего, Смердиза, который вертелся под ногами. Этим воспользовался один ловкий маг и, объявив себя лжесмердизом, немедленно начал царствовать. Персы ликовали. «Да здравствует наш царь, лжесмердиз!» — кричали они. В это время царь Камбис, окончательно помешавшийся на говядине, погиб от раны, которую нанес себе сам, желая отведать собственного мяса. Так умер этот мудрейший из восточных деспотов. После Камбиза царствовал Дарий Гестасп, который прославился походом на скифов. Скифы были очень храбры и жестоки. После сражений устраивали пиршества, во время которых пили и ели из черепов свежеубитых врагов. Те из воинов, которые не убили ни одного врага, не могли принимать участие в пиршестве за неимением своей посуды и наблюдали и издали за торжеством, терзаемые голодом и угрызениями совести. Узнав о приближении Дария Гистаспа, скифы послали ему лягушку, птицу, мышь и стрелу. Этими незатейливыми дарами они думали смягчить сердце грозного врага, но дело приняло совсем другой оборот. Один из воинов, Дария Гистаспа, которому сильно надоело болтаться за своим повелителем по чужим землям, взялся истолковать истинное значение скифской посылки. «Это значит, что если вы, персы, не будете летать, как птицы, грызть, как мыши и прыгать, как лягушка, то не вернетесь к себе домой вовеки». Дарий не умел ни летать, ни прыгать, он перепугался до смерти, и велел поворачивать оглобли. Дарий Гестас прославился не только этим походом, но и столь же мудрым правлением, которое вел с таким же успехом, как и военные предприятия. Древние персы вначале отличались мужеством и простотой нравов. Сыновей своих учили трем предметам. Первое — ездить верхом, второе — стрелять из лука, и третье — говорить правду. Молодой человек, не сдавший экзамена по всем этим трем предметам, считался неучим и не принимался на государственную службу. Но мало-помалу персы стали предаваться изнеженному образу жизни, перестали ездить верхом, забыли, как нужно стрелять из лука и, праздно проводя время, резали правду матку. Вследствие этого огромное персидское государство стало быстро приходить в упадок, Прежде персидские юноши ели только хлеб и овощи, развратясь они потребовали супу в 330 году до Рождества Христова. Этим воспользовался Александр Македонский и завоевал Персию.